Айнс, найдя цель для себя как для правителя, успокоился. Э, а, Ваше Величество? Человек, тоже смотревший в окно, обратился к нему, прерывая размышления Айнза. Если можно поинтересоваться, Ваше Величество, это случайно не Эрвинтер, имперская столица? сказал человек дрожащим голосом, которого практически привезли с силой. Да, это так, как и ожидалось, от главы гильдии искателей приключений. Вы признали это место с первого взгляда. Спасибо, спасибо. Нет, погодите. Я не помню, чтобы мы проезжали через контрольно-пропускные пункты. Разве это не незаконная иммиграция? На самом деле так все и было. Поскольку они использовали врата, заклинание, которое позволило напрямую переместиться к имперской столице, они не проходили через контрольно-пропускные пункты. Это мелочь. Мелочь. Это не просто мелочь. Король незаконно пересек границу другого государства. Это вызовет международный скандал. Зеркнив сделал то же самое, когда он приезжал в Назарик. Айнс, конечно, не стал упоминать тот случай. Здравый смысл подсказывал, что глава гильдии прав, а Айнс ошибается. Пораскинул мозгами настолько сильно, насколько он мог, он все еще не мог придумать объяснение, с которым бы Айнзак согласился. Вместо этого он решил перестать огорчаться – что люди бывают настолько упрямы». Он подумал, что станет тем, кто сможет сказать. «Но нас ведь пока не поймали». Его мнение о нем немного изменилось. «Глава, у меня хорошие отношения с Эльникс Дано. В прошлом я даже прислушивался к его просьбам». Айнс вспомнил, что случилось во время той войны. «Я думаю, что это вряд ли то же самое, но я уверен, что он бы с радостью одобрил, если бы я просто спросил его». Конечно, я поговорю с ним после того, но было бы хорошо, если бы сам император одобрил. Если. если вы говорите такое. Главное, что ни у вас, ни у меня нет плохих намерений, поэтому все будет хорошо. Айнзак задумался. Айнс всем сердцем обрадовался, полагая, что сумел убедить постороннего человека. По правде говоря, было две причины для тайного пересечения границы Если бы зеркнив узнал об этом. Он, вероятно, подготовил бы прием для меня. Он, наверное, опасается Назарика. Но так как я король дружественной страны, ему пришлось бы приветствовать меня уходной двери. Это было бы очень плохо. Император, несомненно, организовал бы приветственную церемонию для прибывшего короля союзной страны, которую Айнс, незнакомый с правилами этикета дворянского общества, должен был избегать любой ценой. Если он станет посмешищем из-за этого, он не сможет смотреть стражам, которые работают, не покладая рук ради колдовского королевства, в глаза. Была еще одна причина. Теперь я должен придумать, как вовлечь во все это Айнзака. Может попросить его о помощи, как в тот раз, когда мы говорили в гильдии. Другой причиной было желание Айнза тянуть гильдмастера Айнзака в свои планы. Айнз прибыл сюда с целью завербовать искателей приключений. Он уже сделал гильдию искателей приключений частью государственных структур. Однако пусть форма и готова, потребуется долгое время, чтобы ее заполнить. Особенно колдовскому королевству, контролирующему лишь один город. И способные привлечь лишь горстку приключенцев. Использование гетероморфов, людоящеров, например, это проблема будущего. Пока что нужно увеличить численность приключенцев людей. Именно поэтому Айнс явился сюда в поисках талантов. Если этого окажется недостаточно, он сможет отправиться и в соседние страны. Однако такого рода вербовка занятия непростое, особенно учитывая то, что Айнс по сути дела займется торговлей в разнос. Одна из тяжелейших работ в сфере торговли. По словам Айнзака, искатели приключений должны бы быть свободными наемниками, но фактически являлись чем-то вроде государственной обороны против монстров. Попытка агрессивно сманить их к себе может повлечь за собой неприятные последствия. Разумеется, Айнс был уверен, что не проиграет, даже если каждая гильдия искателей приключений каждой страны организует полномасштабные действия против него. Однако это может оказать негативное воздействие на мораль тех приключенцев, которых он привлечет на свою сторону. Очень легко представить себе, как те теряют мотивацию при виде того, как их новый сюзерен сражается против их родины. Вот для этого и нужен Айнзак, понимающий намерения и идеи Айнза. Все наверняка пройдет гладко, если у него будет посредник. Предполагая, что в Эрентейле гильдмастер может наотрез отказаться, Айнз притащил его в Империю таким вот образом. Кроме того, он также принимал во внимание тот факт, что Айнзак имел бы кое-что общего с другой стороной. Это профессиональная тайна торговцев. Люди, как правило, тянутся к тем, кто похож на них. Айнз. Нет, Сузуки Сатору не раз видел, как его коллеги, продвигая сделку, используют тот факт, что они с клиентом земляки или что болели за одну и ту же команду. Будучи Мамоном, Айнз в некоторой степени понял, каково это быть приключенцем. Однако он поднялся в рангах настолько быстро, что вряд ли в полной мере осознавал тяготы их жизни. Поэтому ему нужно было дать Айнзаку, ветерану среди искателей приключений и гильдмастеру, говорить вместо него чтобы улучшить о себе мнение. Иными словами, успех этого их небольшого путешествия в Империю зависит от действий Айнзака. И все же, как не убедить его помочь? Если все дело в деньгах, то он с легкостью мог заплатить. Однако он слабо представлял, как это могло бы заставить Айнзака выкладываться на полную. Трогай. После того, как он отдал команду кучеру, экипаж не спеша начал движение. Каретой управлял монстр 80-го уровня – Ханзо, созданный Айнзом на последние остатки золота. Ханзо был монстром типа гуманоидного ниндзя и был опытен в области противодействия невидимости. Были и другие примерно того же уровня, как и Кашин Коджи, который был умелым в иллюзиях, Фума, который был квалифицированным в рукопашных боях и специализированных методах, Тоби Като, который был искусен с оружием и так далее. Интерьер экипажа дребезжал от стука колес по мере его путешествия вперед. Айнс полагал, что использование тяжело зачарованного экипажа будет очень подозрительно. Таким образом, он выбрал регулярный делижанс вместо этого. «Тогда, Ваше Величество, так как мы уже прибыли в имперскую столицу, вы можете сказать мне, что мы будем здесь делать?» Айнзак наморщил брови. «Мы будем вербовать авантюристов для нашей страны». Горькое выражение появилось на лице Айнзака. Было ясно, что он испытывал затруднения при принятии этого. Возможно ли то, что вы намереваетесь убедить авантюристов империи присоединиться к вам? Действительно, мы будем искать настоящих профессионалов в этой стране. То, что он сделал во время войны с королевством, а именно тот факт, что он убил множество их солдат, сильно затрудняло привлечение авантиристов на его сторону. Кроме того, Альбеда посещала королевство, поэтому он не мог усложнять их задачу. При этом и союзническая страна Империя была идеальным выбором. Союз городов-государств был недалеко отсюда, согласно данным Флюдера о странах. Однако после консультации Демиурга и Эльбеда он решил, что соваться туда не лучшее решение. Каким образом вы поступите? Я. Аньзак сделал глубокий вдох. Ваше Величество, я выгравировал ваше представление об авантюристов в глубоко в моем сердце. Поэтому я хочу помочь вашему величеству изо всех сил. Однако все еще человек системы, по большей мере. Я чувствую, авантюристам будет нелегко оставить все, что они знали до настоящего времени. Это практически касается и авантюристов империи. Ощущение новой, освещающей радости наполнило грудь Айнза. Айнз и в самом деле желал услышать такие вот мнения, как это. «Не было такого, чтобы стражи ошибались». Но они принимали его слова за святое писание и мчались, чтобы исполнить его. Поэтому Айнс часто беспокоился, действительно ли он дал правильные приказы. Из-за этого он стремился услышать тех, кто выступит против одного из его утверждений. Таким образом, он узнает, где допустил ошибку. Мнение Айнза об Айнзаке поднялось на ступеньку выше. Тем не менее, он не мог полностью принять его взгляды. Только небеса знали Почему, но все его подчиненные, казалось, думали, что король-заклинатель Айнс Олгон был гением. Таким образом, Айнс не мог сказать или сделать что-нибудь, чтобы предать ту веру. Он не мог разочаровать их. Как накладно. Преимущества должны перевешивать недостатки. Я не понимаю. Кажется, что я не знаю достаточно об авантюристах. Его лицо, которое не было способно выражать эмоции, очень сильно помогало ему потому как никто не мог определить по нему, когда он лжет. Это был идеальный покерфейс. В этот момент Айнзак посмотрел Айнзу прямо в глаза. Он не мог предположить, какого ответа он ждет.